Глава д в а о с ь м а Алый туман обволок Винсента И везде, где эта марева касалась кожи, сдувались пузыри Муж закричал Смерть, забыв на миг обо мне, окружила его коконом щита Перепугавшись до полусмерти того, что натворила, я бросила силу Но алый туман никуда не делся Покрыл щит, и тот начал мутнеть Будто стекло, на которое плеснули плавиковой кислотой «Да что ж это такое? Я ведь не чужой, и моя кровь не кислота!» «Ведьма!» Прошипел муж из-за щита. Щит исчез, а вместе с ним исчезло и алое облако, явив Винсента. Выглядел он жутко. Точно кипятком в лицо плеснули. Хорошо хоть глаза целы. Мы замерли друг против друга, одинаково тяжело дыша, и вдруг вокруг его фигуры разлился свет. Я моргнула, не сразу поняв, что происходит. Аура. Безо всяких ритуалов и схем я увидела ауру. Только сейчас она выглядела неровным голубым свечением, а казалась покрытой темными завихрениями, точно червем изъеденной. Мой дар сам потянулся к нему, словно мог что-то исправить, обволок и оттернулся, будто обжегшись. Меня и само ошпарило. Чувство было такое, словно вкрапиву голышом с и г а н у л а Во взгляде мужа промелькнуло осознание. Его ужас обдал меня холодом, а следом на любимом лице появилась решимость. Винсент выхватил нож. Я напряглась, чтобы увернуться, но лезвие понеслось к его собственному горлу. Кажется, я закричала. Хватанула силу и запустила в него, не особо п о н и м а ю что именно делаю. Мужа отнесло, впечатав в стену. Нож выпал из руки. Тело безвольно сползло по стене и распласталось на полу. Я рухнула на колени рядом с Винсентом, коснулась его шеи. Казалось, прошло полжизни, прежде чем под пальцами тюкнул пульс. Когда я наклонилась щекой к лицу мужа, воздух щекотнул кожу. «Живой! Дышит!» Я всхлипнула, поняв, что последние несколько мгновений сама не дышала вовсе. «Живой!» — сказала я вслух. Дом затих, как будто мог услышать меня и понять. Мне бы понять, что теперь делать. Я сняла шею вестника. Голова снова закружилась, но в этот раз амулет согрелся почти мгновенно. «Найди профессора стере», — попросила я синицу. «Жив ли он? И если жив, в силах ли помочь? Или ему останется только констатировать, что разум поврежден необратимо?» Но он хотя бы попытается, в отличие от любого другого. «Скажи профессору». Я осеклась, поняв, что когда или если вестник найдет профессора, тот может оказаться не один. «Скажи, это Инга. Он до него добрался. Вдруг еще не поздно». Профессор сообразит, кто и до кого добрался. Если, конечно, он сам жив и в состоянии что-то понять. Я приготовилась снова услышать «Нигде нет», ведь уже стало очевидно. Вестник не нашел Кэрри вовсе не из-за моей неопытности. Почему? Почему я не настояла на второй попытке? Может, если бы она не удалась, муж бы встревожился, и все было бы по-другому. Серебристый филин прервал мое самобичевание. Где он? Жив? Да, дома. Сейчас буду. Я всхлипнула, стерла слезы рукавом. Не время сейчас рыдать. Оборвав по долу сорочки, скрутила из него два жгута. Одним связала мужу руки, вторым ноги, не забыв убедиться, что кровоток ниже узлов сохранился. Подхватила Винсента подмышки и поволокла в ближайшую жилую комнату. Тяжеленный! Какой же он тяжеленный! Но я просто не могла оставить Винсента валяться на полу в коридоре, В гостевых спальнях хотя бы были ковры. На ковре я его и устроила, сунув под голову подушку и накрыв одеялом, чтобы Винсента не застудил гуляющий по полу сквозняк. з а ч е м т ы вернулась в коридор, подобрала кочергу и нож, подняла с пола кольцо к э р р Золотой ободок закоптился. Почему ведьмак потратил время и силы, чтобы опалить кольцо? Чтобы не оставить следов? Спрошу потом, если это будет иметь хоть какое-то значение. Пока пусть полежит на столе вместе с ножом и кочергой. Присев рядом с мужем, я еще раз проверила веревки. И так чуть не убила, еще не хватало б е з р у к н о г оставить, если кровоток нарушится. Нет, все в порядке, теплые и синюшности нет. Краснота и отек на коже уменьшились. Теперь волдыри походили не на следы ожогов, а на крапивницу, с в е т л е ю щ и е на глазах. Я нервно хихикнула, подумав, что Винсент потом с чистой совестью может утверждать, Будто у него аллергия на жену Причем тяжелая Но судя по тому, как быстро все приходило в норму Это какая-то реакция на магию крови Потом разберусь Если у меня будет, это потом Если у нас обоих, оно будет Его разом под чужим контролем Я ведьма Прекрасная пара И перспективы у нас просто потрясающие Я отвела волосы с его лба И вздрогнула, когда Винсент открыл глаза Убей Выдохнул он. «Или ты, или я?» «Нет». «Не получ...» Он не договорил. Лицо снова потеряло всякое выражение. Сколыхнулась смерть, и мне пришлось оборвать связь мужа с силой. Получилось неожиданно легко, только болезненный вздох Винсента наждаком прошелся по нервам. «Не окажется ли, что я по незнанию своему т е ш у с сложной надеждой?» Лишь зря мучаю, затягивая агонию. Я взяла лицо мужа в ладони, склонилась, коснувшись своим лбом его. «Пожалуйста», — прошептала я. Слов не было, горло перехватывало, и я сама толком не понимала, о чем прошу и кого. Любимого ли? Бога, в которого я почти не верила? Или предвечную мать, о которой и вовсе не знала ничего? Гладила его лицо, перебирала волосы, по-прежнему прислонившись лбом ко лбу, Повторяя как... как заведённая. «Пожалуйста!» Винсент дёрнулся несколько раз и обмяк, а меня накрыл такой ядрёный коктейль вины, отчаяния, страха и ненависти, что я на несколько мгновений перестала понимать, кто я, где я и что вообще творится вокруг. Казалось, ещё немного, и я захлебнусь в этих эмоциях, не моих эмоциях. Но отстраниться, выпустить мужа, оставив его наедине с этим ужасом, тоже было совершенно невозможно. И чтобы удержаться, остаться собой, я вцепилась в воспоминания о том, кто я, о нем, о нас. Как много событий, оказывается, могут вместить какие-то несколько дней. Какой яркой, оказывается, была моя самая первая мысль здесь. Нелепая, совершенно идиотская мысль, Что с таким маньяком попросил он по-хорошему Я бы и сама не прочь И ему не пришлось бы меня убивать Хотя, кажется, у него другие вкусы Которым я живая, соответствовать не смогу Муж мелко затрясся И я перепугалась до полусмерти Как будто и без того не была напугана Прежде чем поняла, что он хихикает «В моем вкусе!» Прошептал он «Живая и оставайся живая!» Я облегченно улыбнулась. «Справился! Мы справились!» Хотела выпрямиться. Поясница уже ныла. Но Винсент ухватил меня связанными руками за плечо. «Держи. Так легче!» Я зажмурилась, прогоняя слезы. Рано обрадовалась. «Ничего. Если с этим вообще можно справиться, значит мы справимся!» «Если Винсенту легче от моих прикосновений и моих мыслей, значит, пусть так». Я снова склонилась над ним. Начала перебирать прошедшие дни, минуту за минутой. Прокручивала их перед мысленным взором, словно кино. Дополняла картинку звуками, запахами, вкусом, ощущениями тепла или холода, прикосновениями. Казалось, я помнила каждый миг, проведенный вместе с Винсентом. Впрочем, когда бы я успела забыть?» Краем сознания я отметила, что звякнул колокольчик на двери, что по полу пробежал сквозняк, но не шевельнулась, продолжая погружать в воспоминания, объемные, осязаемые. И мне казалось, чем реальнее они будут, тем проще Винсенту за них зацепиться, держаться, помнить, что он не хочет меня убивать. Жесткая рука схватила меня за плечо, отшвыривая от мужа и разрывая контакт. Я вскрикнула. Муж дернулся и застонал Я не видела лица стере Заметила лишь, как сутулилась И без того с о г б е н н а я годами спина Как жались губы Винсента А его взгляд, мазнув по наставнику Остановился на мне в следующий миг его лицо снова потеряло Всякое выражение Жгут, связывающий руки, лопнул Будто был скручен из бумаги А не из плотного льна Винсент подскочил неваляшкой Колыхнулась смерть, навстречу ей в з в и л о с ь пламя Нет! Кажется, мой крик разнес в к л о ч и начавшуюся сгущаться силу прежде, чем я дотянулась до магии. Профессор охнул, схватившись за спинку стула. Винсент скрючился, застонав. Я метнулась к нему, оборачивая нас коконом щита. Обняла его точно так же, как он обнимал меня, спрятав защит, когда вокруг все грохотало и рушилось. Сейчас мне казалось, что все вокруг тоже грохочет, и рушатся, хотя в комнате висела мертвенная тишина. Я прильнула к мужу всем телом, ощутив каменную твердость мышц. Кнулась лбом в раскрытый ворот. Таким же н а п р я ж е н н ы м как сейчас, Винсент был, закрывая меня от наставника, который его вырастил. И так же, как тогда, надтреснутый от старости голос приказал: "Отойди". Только сейчас в этом голосе слышалось только непролитых слёз что у меня самой защипало в носу. Или я выдумываю не весь т что? Приписываю старику свои эмоции? Нет. Чувства стеря были как на ладони и мало чем отличались от эмоций Винсента. Но если эмоции мужа я ощущала почти как свои, то чувства и мысли старого профессора перепутать со своими не могла бы ни при каких обстоятельствах. Вина. Не доглядел. Не защитил. Ненависть. тому, кто посмел сотворить такое. Разница состояла лишь в том, что муж боялся за меня, а профессора стере скручивал не страх, а скорбь. Нечего уже было бояться. Самое страшное уже случилось. Осталось только сделать то, что должно. Уловив эту мысль, я крепче прижалась к мужу, как будто в самом деле могла его защитить. Стери обязан оборвать жизнь того, чей разум уже никогда не станет прежним. Потом отомстить. Дальше уже ничего не будет иметь значения. Зачем только я позвала его? Надеялась, что поможет, а вышла. «Отойди, девочка», — повторил старик. «Поверь, мне легче было бы отрезать собственную руку, чем...» Его голос все-таки сорвался и совладал с ним стерень и сразу. «Но уже ничего не исправить!» Словно подтверждая его слова, эмоции Винсента исчезли, а его руки стиснули меня, уже не защищая, а точно хотели выдавить из меня дыхание вместе с жизнью. Не удержав щит, я забилась, когда энергия сорвавшегося заклинания прошила тело. В следующий миг муж опомнился, попытался оторвать меня от себя, но снова застыл. И снова я на миг перестала чувствовать его». Потянулась даром, мыслью, кровью Всей собой удержать Любой ценой удержать Все-таки ведьма Констатировал стеря безразличным тоном Да, они оказались правы И инквизитор, и профессор Оба оказались правы Хотя я сама не подозревала Об истинной природе своего дара Да сейчас-то какая разница? Воскликнула я «Если хотите, убьете меня потом. Сейчас лучше помогите». Если мой дар – кровь, если я – менталист, и именно поэтому чувствовала эмоции Винсента даже через экран, если сейчас мои воспоминания помогали ему оставаться собой, могу ли я исправить то, что сотворил о с его разумом другой менталист?»